Глава одиннадцатая. День третий. С утра я уже была у подруги. Она, заспанная, открыла мне дверь и с полным удивлением на лице пропустила в квартиру. «Ты одна?» — спросила я, надеясь не застать у подруги Димы. «Одна. Кофе будешь?» «Буду. Проснуться надо, а то глаза закрываются». «А что тебе не спалось?» «Сама не спишь и другим не даешь», — зевая говорила Катюша. «Бессонница. А причины у нее две». Первая — Трофимов, вторая — любопытство. Ты второй день отмалчиваешься, не звонишь, не пишешь. А я жажду услышать подробности вашего с Димкой воссоединения. Я присела за стол в ожидании кофе и горячих подробностей. «Ты об этом?» Она поставила турку на плиту. «Я вчера рассталась с Валерой. Было труднее, чем я ожидала. Никогда не думала, что мужчина будет плакать и в ногах валяться». Даже противно стало. «Печально. А с виду такой брутал. Неожиданно». «Да, неожиданно. Как с Артёмом? Неужели ты сдалась раньше времени?» «Обижаешь. Всё по плану. Мы просто до четырёх утра фильмы смотрели». «Трофима всю ночь смотрел кино и ни разу не пытался тебя уложить в горизонтальное положение? Не верю». «Катя разливала ароматный напиток по кружкам. Твои проблемы». «Не верь». Но так и было. Он не только не пытался уложить меня на лопатки, он даже не целовал меня. «Ты случайно его голову об угол не приложила? На него это совсем не похоже. Мы как будто про разных людей говорим. Хватит обо мне. Рассказывай уже про Димку. Я отпила кофе, пристально смотря на любимую подругу. Я даже не знаю, с чего начать». Она села напротив меня. «Начни с того момента, как я покинула машину». Я очень нервничала, когда осталась с ним наедине. Едем, а я смотрю на руки его на руле, и поцеловать каждый пальчик захотелось. Сама поразилась нахлынувшей нежности. Сижу, как дура, пялюсь на него, а он, гад, едет, смотрит в зеркало и улыбается. А потом резко затормозил на обочине, вышел из машины». «Ну, думаю, сейчас высадит он меня, и пойду я пешим ходом, только не знаю куда – на дачу или обратно в город». А он в это время залез ко мне на пассажирское сиденье и, не говоря ни слова, прижал меня к себе и начал целовать. А потом пошло-поехало. Я даже не помню, как все произошло. Очухалось, когда он гладил мои волосы и говорил, что засос оставил на шее. Потом мы долго разговаривали. За многое надо было извиниться нам обоим, многое простить. Затем гуляли по лесу, держась за руки, и целовались под каждым деревом. В груди словно бабочки порхали. Раньше у нас такого не было. Сейчас все как-то по-другому, по-взрослому, что ли. Не могу объяснить, но это волшебно. Я очень рада за вас. Вы молодцы, что сумели признать свои ошибки и идти дальше вдвоем». От дальнейшего разговора меня отвлек сотовый, посмотрев на экран которого, я отклонила звонок и отключила телефон. «Артем?» – поинтересовалась Катя. «Нет, по работе. Не хочу сейчас разговаривать с ними. Слушай, кофе не помогает. Может, я у тебя посплю?» «Иди ложись. Я, пожалуй, тоже еще пару часиков подремлю». Я прилегла на диване в гостиной подруге, организм спал, глаза закрывались, а вот мозги отключиться не могли. Папа не звонил мне два месяца, и я уже расслабилась. А сейчас, значит, у него снова проблемы? Точнее, снова нужны деньги на их решение? Но у меня их нет. В прошлый раз мне пришлось продать свою машину, а я безумно любила свой Порш Каен. Кстати, который он сам же мне и подарил три года назад. Я так не хочу возвращаться назад. Мне хорошо здесь, рядом с подругой, с братом, с Артёмом. С последним мне комфортнее всего, даже просто молчать хорошо. Улыбнувшись воспоминаниям о Тёме, я провалилась в сон. Домой я приехал под утро, сразу лёг спать, но уснуть не смог. Переваривал свои ощущения от проведённого вместе с Евой времени. Ночью мы пересмотрели все части её любимого фильма. К концу третьей части Он даже мне начал нравиться. Шампанское закончилось уже на втором фильме. Перешли на чёрный чай с клубникой. В два часа ночи проголодались, пожарили картошки. Всё делали вместе. Вместе чистили картошку, потом нарезали её соломкой и даже стояли у плиты. Я стоял позади неё, и наши пальцы, переплетённые между собой, держали за деревянную ложку и перемешивали картофель. Вторая моя рука придерживала ее талию. Мне безумно хотелось касаться ее, вдыхать аромат ее тела. Мы постоянно смеялись, вспоминали школьные годы и совместные посиделки у Костика дома или во дворе. Оказывается, у нас много совместных воспоминаний. Проснулся я около четырех часов дня. На телефоне было пятнадцать пропущенных от друзей, три от Иры и ни одного от нее. Так не пойдет. Набрал ей сам и, услышав заспанный голос, улыбнулся сам себе. Она не звонила, потому что тоже спала. «Извини, что разбудил. А сколько сейчас?» «45 минут четвертого». «Мы что, проспали весь день?» «Ну да. Ты не одна?» Я услышал мужской голос, и мне это не понравилось. Я напрягся и ждал объяснений. «Наверное, Дима к Катюше приехал». «Дима?» «А что Катя делает у тебя?» «Не Катя, а я. Я у нее сплю. Утром приехала посплетничать и уснула». «Ясно. Тебя забрать?» «Забери. И по возможности быстрее». Я зашла на кухню, на которой целовались влюбленные друзья. Еще пару минут, и тут начнется кое-что неприличное, но безумно интересное и для здоровья полезное. Они даже не заметили меня. Я вроде как мешаю шепотом произнесла я. Быстро обулась и громко хлопнула входной дверью, чтобы наверняка они услышали, что я ушла. Подожду Трофимова на улице. Артем приехал через 20 минут. Я одиноко сидела на детской площадке на качелях. Он тихо подошел сзади и обнял за плечи. «Пугать обязательно?» Я возмутилась, он очень неожиданно отвлек меня от моих печальных мыслей. Я опять думала о папе. «За время моего ожидания...» Я три раза попыталась позвонить отцу, но не решалась нажать на зеленую кнопку. «Извини, что напугал. Хочешь, покачаю?» «Хочу». Смешно. Два взрослых человека посреди белого дня на детских качелях. Спустя какое-то время на площадку начали приходить детишки с мамочками, и нам пришлось освободить качели пятилетнему сорванцу. «Пошли, я тебя на карусели отведу», — смеясь надо мной произнес Артем. «А на колесе обозрения покатаешь?» «Покатаю». Он обнял меня за плечи и повел к машине. Как только Ева сказала, что она у Кати и голос в трубке принадлежит Диме, у меня от задницы отлегло. Но при этом напряглось совсем другое. Мозг. С какой такой стати я так реагирую? Ревностью я это называть категорически отказывался. Просто чувство собственности, наверное. В данный момент она моя и ни с кем делить я ее не хочу. Пусть будет так. Припарковался около дома Катерины через 10 минут, сразу заметил ее сидящую на качелях. Но подойти не торопился, я любовался ею. Она болтала ножками из стороны в сторону и что-то бормотала себе под нос. Иногда поглядывала на телефон, но через пару секунд снова откладывала его в сторону. Ей бы сейчас две косички... И она точь-в-точь, точь, как 15 лет назад на этих же качелях. Смешная девочка Ева. Идея отвезти ее в парк аттракционов пришла сразу. Во-первых, я там ни разу не был. Во-вторых, я там ни разу не был с девушкой. Идеальное место для свидания. Когда она, улыбаясь, мне попросила, «А на колесе обозрения покатаешь?», я быстро ответил «Покатаю». Хотя мысли опять пошли в сторону Я бы тебя на другом покатал. Но, блядь, опять только от представленных картинок поднялась волна возбуждения по телу. Он действительно привез меня в парк аттракционов. Поначалу я чувствовала себя скована. Дети с родителями недоуменно на нас поглядывали. А после того, как он купил мне сладкую вату и воздушные шарики, я решила уйти в детство. «Два взрослых, пожалуйста, на свадебную карусель» сказал Артем, подавая деньги кассиру. Та же, не моргая, смотрела на нас, не торопясь отбивать билеты. Потом опустилась взглядом, видимо, туда, где должен стоять ребенок, но не найдя такового рядом с нами, все же решила уточнить. «Два взрослых и один детский?» «Нет, просто два взрослых». Она, не моргая, протянула нам билеты, а мы, не скрывая веселья, побежали на карусели. Мы посетили все аттракционы, даже на машинках покатались. Там я ощутила себя жертвой. Тёма постоянно шёл на таран, а я улепётывала от него. Но каждый раз, когда он прижимал мою машинку к бортику, я смеялась от души. Закат мы встретили на вершине колеса обозрения. Мы сидели, крепко обнявшись, и мы, не говоря ни слова, смотрели вдаль. Я положила голову ему на плечо, а он целовал в макушку. У каждого сейчас в голове свои мысли о прошлом, настоящем и будущем. Но делиться ими друг с другом мы не спешили.